5 апреля. Сегодня я узнал, что такое запятая. Это точка с хвостиком. И мисс Кинниан говорит очень важное, потому что улучшает правописание и можно потерять много денег. Если запятая стоит не там, я сберег чуть-чуть, чуть денег от работы и что платит фонд, и не знаю, как запятая помогла мне сохранить их. Но она говорит, все пользуются запятыми, и ты тоже пользуйся.